стереотропическим инстинктом, то есть желанием опереться на что-то надежное. Он написал целую книгу против избирательных прав женщин, прав, которых яростно добивались тогда суфражистки. Он собирал язвительные высказывания лучших писателей о слабом поле, начиная с сафоризмов Мишле «Мужчина любит Бога, женщина любит мужчину», кончая Мередитом, я полагаю, что цивилизация женщин будет последней задачей, которую поставит перед собой мужчина. И доктором Джонсоном всегда найдется что-то такое, что женщина предпочтет истине. Человек, который хочет осуществить свой великий замысел и работать не покладая рук, должен жить совершенно обособленно от женщин, учил Райт и сам строго соблюдал это правило. Свою семью он поселил за городом, а сам жил в Лондоне. Его семейным очагом была лаборатория. «Прежде чем принять решение по какому бы то ни было вопросу, человек должен внимательно обсудить его со сведущими людьми», — говорил Райт. «Вот почему он окружил себя учениками. Одни, как Фримен, своими блестями, и как Флеминг» помогали ему безошибочностью своих суждений, совершенной техникой, своим непоколебимым здравым смыслом, а иногда и молчаливым бунтом. Очень скоро Флеминг полностью освоил этот новый мир, куда он попал совершенно случайно. Труд здесь превосходил границы человеческих возможностей. Утром работа в больничных палатах, так как Райт по-прежнему требовал, чтобы исследователи были и клиницистами. Во вторую половину дня шел прием в консультации, куда приходили больные, которых обычные доктора причисляли к безнадежным. У них брали кровь и исследовали ее. Флеминг торопился покончить с приемом, чтобы бежать в лабораторию и заняться своими предметными стеклами. После ужина все снова возвращались в лабораторию, и принимались изучать бесчисленные пробы крови. Для контроля исследователи брали свою собственную кровь. «Наши пальцы напоминали подушечки для иголок», — вспоминает Кольбрук. Все это было еще сопряжено с опасностью заражения. Флеминг, не прекращая этой изнурительной работы, готовился к выпускным экзаменам. Он держал их в 1908 году, как всегда занял первое место — и получил золотую медаль Лондонского университета. Вспоминают, что одновременно он без всякой подготовки принял участие в конкурсе на звание члена Королевского хирургического колледжа и добился его. Наконец он написал работу «Острой микробной инфекции» на факультетский конкурс «Сент-Мэри» и тоже получил золотую медаль. В редакционной статье газеты, которую выпускали в «Сент-Мэри», Сообщалось об одержанной им победе, и в частности было сказано, «Мистер Флеминг, недавно награжденный золотой медалью, и, казалось, без всякого усилия завоевавший звание члена Королевского хирургического колледжа, один из самых преданных учеников сэра Алмрота Райта, и мы думаем, что его ждет славное будущее». Прозорливым автором этой статьи был Захари Копе, в дальнейшем получивший титул «Баронета», и ставший известным хирургом. Работа Флеминга о микробных инфекциях и способах борьбы с ними как бы предвосхищала дальнейшую его исследовательскую деятельность, которой он посвятил всю жизнь. Он дал описание всего имевшегося тогда у врачей оружия для борьбы против микробов, хирургическое вмешательство в случаях, когда очаг инфекции доступен, антисептики, общеукрепляющие средства, препараты, воздействующие на определенные микробы, хинин при малярии, ртутные препараты при сифилисе и так далее, и, естественно, сыворотки и вакцины. В своей работе Флеминг отводил почетное место вакцинотерапии Райта. Враги ученого иронически спрашивали, какой смысл вводить убитые микробы в организм, который борется против живых микробов, и ссылались на инфекционный эндокардит. При этом заболевания поражены клапаны сердца и микробы беспрерывно поступают в кровь. По теории Райта должна была бы происходить естественная вакцинация. На самом же деле ничего подобного не наблюдалось, и организм не вырабатывал никаких антител. Флеминг, натолкнувшись на это препятствие,